Глава четвертая. «Одним глазком бамп, глянем, что здесь творится», – произнес Игнат, запихивая пса в переноску. «И домой, баеньки!» Как ему показалось, во внимательном взгляде мопса отразилось осуждение. Похоже, тот совсем не желал ввязываться во что-то рисковое. «Да нормально все будет, не бойся», – будто оправдываясь, добавил Хаосит. Надев рюкзак на спину, он побежал к повороту, где скрылись автомобили Росгвардии, на ходу активировав взор. Темень вечерней улицы тут же раскрасилась во множество оттенков серого. Среди этого яркими разноцветными пятнами выделялись люди, обладающими дарами. «Как же стало много Хаоситов», – невольно подметил Игнат. Улучшенный до третьего ранга «Дар» позволял видеть энергетические сигнатуры даже в глубине зданий. Мозг с непривычки испытывал сенсорную перегрузку. Мысленно Хасит напомнил себе учесть этот момент в будущем. Подбежав к повороту, он пропустил парохожих убегающих от происшествия, после чего шагнул за угол. Впереди тьму разрывали яркие всполухи. Оттуда же слышались автоматные очереди. «Не так уж и далеко». — оценил расстояние Гнат. Около квартала. Стараясь держаться тени, Хасид быстро побежал вперёд. Он верно оценил расстояние. Через квартал дорога расходилась в стороны, образуя небольшую свободную площадь с каменным строением в центре. Последняя привлекала незаурядной архитектуры и заодно была центром конфликта. «Метро!» — издалека прочитал Игнат алые буквы на белом козырьке. Бронированные автомобили Росгвардии встали в полукруг. И, используя их как укрытие, люди перестреливались с противником, засевшим в здании метро. Рядом и пламенем горел бронетранспортер. Видимо, его взрыв и привлек внимание. «Вот тебе и спокойная Москва. А ведь просто вышел выголить собаку». Продолжая приближаться, он быстро сканировал участников боя. Ожидаемо, с одной стороны, это были военные или другие правительственные силы. Но куда больше интерес вызвал у Игната их противник. В здании метро укрепились твари человекообразного типа. Внешность их была крайне непривлекательна. Кожа представляла собой сплошные бугры, черты лица были неестественно смещены, а местами вовсе отсутствовали. Пока часть мутантов отбивалась от солдат, их собратьев что-то таскали к спуску под землю. Сначала Игнат даже подумал, что это твари-пастыри, Но, подойдя ближе и идентифицировав их, он отказался от этой догадки. «Нет», — подумал Хасит, оценивая профили. «Это всё-таки люди, только прошедшие через мутацию». Многие дары сами по себе изменяли тело носителя. Помимо этого, мутации могли быть вызваны конфликтным сочетанием сил или психологическим состоянием. Сегодня Игнат лишь мельком слышал, что в городе проблемы с сумасшедшими и криминалом. Однако он не думал, что первый же выход на улицу сделает его свидетелем живой стычки. Тем временем бой продолжался. Изменённые в среднем были куда более развиты в уровнях, чем военные. Если первые приближались к десятому уровню, то вторые в большей массе едва едва преодолели границу пятого и шестого. Однако это превосходство нивелировалось из-за меньшего количества и худшей вооружённости. Последняя сыграла особенную роль. Воздух взлетел навык, выглядящий как яркий светляк. Он осветил поле боя, давая обзор приехавшим патрулям. Один из солдат вытащил из автомобиля зелёную трубу гранатомёта. Быстро изготовив оружие к бою, он выглянул из-за машины. «Выстрел!» — крик совсем ещё молодого солдата звонко разлетелся по округе. Глухо хлопнул гранатомёт, выпуская свой снаряд. Сразу вслед за ним раздался взрыв у окна. Все стёкла в здании со звоном разлетелись. Стоящие окон мутанты попрятались, подавленные мощным оружием. Кажется, кого-то ранило, но едва ли серьёзно. Между тем гранатомётчик бросил на асфальт отработанное оружие и тут же достал из автомобиля ещё одно. Приноровившись, он сработал гораздо быстрее. «Выстрел!» — новый крик и новый хлопок оружия. На этот раз наряд попал прямо в здание. От гулкого взрыва мутанты внутри попадали на землю. Энергетические сигнатуры некоторых замерцали, сигнализируя о тяжёлых ранениях. Инициатива явно перешла к военным. Пользуясь подавлением врага, они перебежками начали окружать здание. «Выстрел!» — вновь предупреждение огласило округу. «Бах!» — моргнула вспышка взрыва зданий. На этот раз стрелок собрал жатву в виде двух убитых и нескольких раненых. На этом его работа закончилась. Враги были окончательно поддавлены, а поднятая взрывами пыль лишила их обзора. Игнат уже было подумал, что бой окончен, но понял, что ошибся. И спуска в метро показала сигнатуру сильного боевика. Тот сразу направился к выходу, собираясь прикрыть отход раненых товарищей. Очищая серьёзную мощь этого человека, Игнат тут же идентифицировал его. Инициированный хаосом, мутировавший человек уровень силы 12 уровень дары и особенности дар манипулирующего поля дар острого слуха дар физической мощи дар подводного дыхания дар выносливости дар их локации дар ярости способности захват материи манипуляция материи усиление физических характеристик дальнее зрение подводное дыхание Эхолокация, усиленный слух, выносливость, пассивная, боевая ярость, статус, готовиться к бою. О, как много даров. Игнат тут же понял, что столкнулся с необычным человеком. Он напрягся, готовясь к неожиданностям. Долго ждать, чтобы понять, в чём суть его способности, не пришлось. Энергетическая сигнатура нового участника вспыхнула, говоря о применении навыка. У поверхности его тела образовалось излучение. Под его действием обломки твёрдых материалов, вроде бетона или гранита, начали магнититься к мутанту. Прессуясь, они образовали толстую твёрдую корку вокруг него. Войны снаружи потихоньку сужали кольцо окружения, не подозревая происходящем внутри. Группа штурмовиков заняла позицию у главного входа, пока их напарники держали на прицеле окна. Через разбитое стекло к мутантам забросили осколочную гранату. Именно этот момент мутант выбрал, чтобы напасть. С треском стена, у которой стояли солдаты, разлетелась на обломке. Из-за неё в облаке пыли показался двухметровый человеческий силуэт. Тут же, схватив первого попавшегося солдата за голову каменной лапой, он легко раздавил её. Даже до Игната донёсся тошнотворный треск черепа. Схватив труп, словно пушинку, мутант швырнул его в остальных людей. «Ого!» отметил Игнат, получив возможность рассмотреть незнакомца обычным взглядом. «Он словно голем!» Из-за толстого слоя бетона и прочего мусора, покрывавшего человека, он и правда выглядел здоровым каменным монстром. «Это крот! Крот!» Послышались крики военных с явными нотками паники. Похоже, боевик хорошо был всем знаком. Они тут же открыли автоматический огонь. Броня незнакомца держала удары настолько, что тот не испытывал каких-то затруднений. «Это не просто спрессованный камень. Насыщенный энергией он держит удар, словно танковая броня». Это был хаосит узкой специализации. Имея подобную броню и хорошие физические характеристики, в ближнем бою он был страшен. Однако и слабых сторон у него было более чем достаточно. Только военные, похоже, не могли их использовать. Раскидав людей, боевик рванул к продолжавшим стрелять по нему солдатам. Придя в себя после внезапного появления, те также начали действовать. В этот момент кто-то зарядил в него ослепляющим эффектом. Помимо этого, один из хаоситов ударил по мутанту зарядом холода. Мощи атаки не хватило, чтобы пробить броню. Но всё же это напрягло крота. Отказавшись от ближнего боя, он атаковал иначе. Лежащие обломки бетонной плитки под его ногами взмыли вверх. Однако вместо того, чтобы примагнититься к его броне, они Шарапнелью резко выстрелили военных. Напуганные люди машинально вскинули руки, не успевая градиться от неминуемой смерти. Осколки гранита и бетона уже почти собрали кровавую жатву, когда, к их крайнему изумлению, впереди возник щит из прозрачно-серого свечения. Шарапнель разлетелась об него в мелкую пыль, так и не достав людей. Тут же каменного монстра настигла прилетевшая откуда-то со стороны ярко-синяя сфера. Ледяное пламя на пару мгновений охватило здоровенный силуэт, после чего расплылось по нему наплывами льда. Крот замер, будто потерявшая заряд игрушка. Всё устихло. Кроме, пожалуй, стонов раненых. Последние побудили ошалевших от горечки боя и смертельной ситуации людей начать действовать. Едва военные осознали, что выжили, Они тут же рассредоточились по территории, помогая своим. Первый подал голос командира. «Кто крота работал?» — послышался его крик. «Подкрепа? Назовитесь!» «Я бил», — произнёс Игнат, поднимаясь из-за своего укрытия. На него отреагировали довольно нервно, кто-то даже навёл оружие. «Спокойно, я с таланта», — уточнил Хасид. Игнат подоспел в решающий момент. Сначала он лишь наблюдал за происходящим, делая выводы, но когда понял, что люди не справляются, вмешался в бой. Убить крота при тотальном превосходстве в уровне силы ему не составило труда. «Один?» — удивлённо обратился к нему неизвестный. «Да», — подтвердил Игнат. Хасец подошёл ближе, не делая резких движений. Из-за горящего в воздухе светляка его тут же увидели. Несколько минут ушло на его проверку. Помог больше не пропуск, а звёздная карьера. Несколько военных узнали в нём когда-то известного холода. Наконец, ситуация успокоилась, и на Игната перестали коситься. Навык, выглядящий как пылающий светом огонёк, влетел в здание входа в метро. Все увидели, что помещение пустует. «Ушли, суки!» — крикнул один из военных, вернувшийся с разведки. «Ещё бы не ушли!» — с философскими нотками заметил командир подразделения. Крото прикрывал их отход!» К этому времени раненых боевиком людей отащили от замершей фигуры вышеупомянутого. Тот-то и остался каменным изваянием, исходящим холодным паром от переохлаждения. Их ты его! наконец подошел к неожиданному спасителю командир и протянул руку. Михаилович! Игнат поздоровался Хасит. Вместе они подошли к убитому мутанту. Каменная броня после смерти хозяина утратила подпитку а вместе с ней крепость. Ударом приклада Михалыч отколол ей кусок. Глазам наблюдателя открылось уродливое, покрытое шишками опухолей, лицо мутанта. «Крот, тварь в узких кругах известная!» — продолжил Михалыч. «Изрядно успел попортить нам крови!» Он сплюнул под ноги статуи. «А почему они в метро прорывались?» — спросил Игнат. «Так база у этих выблитков там где-то», — ответил Михалыч. «Ты думаешь, почему пост на входе?» Он кратко рассказал Игнату довольно любопытные вещи. В первые дни явления красных небес в Москву захлестнули не только твари, но и мутанты. Явление дестабилизировало психику людей, которые так пребывали на грани. Из-за этого город скатился в полную анархию. Для Игната эта информация была в нове. В Африке никаких мутантов особо не было. «В первые дни мясорубка стояла лютая», — рассказывал Михалыч. «Думали, что город потеряем, а докопатишь-то отбили!» Но не всё оказалось радужно. Остатки твари и мутанты, что из-за били преступлений не ожидали пощады, ушли в обесточенное метро. Там, в темно многокилометровых коридорах, они могли защищаться долго. Свободных сил, чтобы отбить и зачистить метро, попросту не было. «Всё, что мы можем, — это держать входы, но, как видишь, не всегда получается, подытожил Михайлович. Он показал рукой на тело убитых солдат, что вытаскивали из зданий. Похоже, к ним на выручку и спешили военные, но не успели. «Тут пост наш был», — пояснил Михалыч. «Жалко парней. Нормально мужики бдили. Только их не снизу, а с улицы застали врасплох». Военные начали обсуждать причины случившегося, а Игнат с Михалычем вошли в здание. Глаза Хаосита нашли темнеющий зев спуска в метрополитен. То есть, произнес Игнат, если я случайно убью мутировавших людей, меня они арестуют? На его вопрос Михайлович лишь хрипло рассмеялся. Холод, времена изменились. Гуманистов уже сожрали. Чем больше завалишь их, тем лучше. Значит, метро это неплохой вариант для прокачки. Надо будет собрать больше информации. Пока Игнат разговаривал, подъехало ещё подкрепление, а также скорая. Благо, в отличие от прошлых времён, никаких вопросов к Игнату не возникло. Как и сказал Михайлович, всем было плевать, что он убил у человека, хоть и мутировавшего. Игната даже подвезли до его общежития. «Ладно, давайте, мужики», — Игнат вышел из бронированного спецавтомобиля. «Спасибо вам». «Тебе спасибо», — кивнул Михайлович. «Ты, кстати, это, что сейчас в Москве будешь делать?» «Не знаю ещё», — пожал плечами Игнат. «Как распределят?» «Айда к нам», — предложил ему новый знакомый. «У нас, как видишь, горячо, но ты вроде не из тех, кто ищет поспокойнее». «Слушай», — Кедров задержался, решив воспользоваться моментом и разузнать об обстановке. «А что вообще в Москве творится в плане сил? «Ну, а что? пожал плечами Михайлович. «Всё нормально, всё предели. Но, пораспросив его, Игнат узнал, что на самом деле всё не так просто. Случилась какая-то раздробленность, и фактически такие службы, как ФСБ, Росгвардия, ОВД и другие, словно бы оказались сами по себе. Они разделили обязанности и кормушку, а Кремль скорее просил их, чем отдавал приказы. «Как тряхнула город, и твари полезли», — сказал Михайлович. «Они ж там все засали, пидорысы, и заныкались по бункерам». «Ага», ага — кивнул сидящий рядом военный. «А мы тут без связи, без нихера разбирались на свой страх и риск». «А потом, как другие вывезли ситуацию», — продолжил Михалыч, «вылезли обратно, уроды! Вот только кто их теперь слушать-то будет?» Если то, что сказал Михалыч, было правдой, то деятели Кремля подорвали к себе доверие. Пока их не было, силовики сами разделили освободившуюся власть, И отдавать ее обратно явно не собирались. Сейчас все оказались в довольно странной ситуации. Кремль снова был и вроде как действовал. Вот только власть его скотила из реальной в иллюзорную. Политики просто утратили моральное право распоряжаться. Как эта зависшая ситуация решится, было неизвестно. Узнав информацию, Игнат наконец распрощался с новыми знакомыми и отправился к проходной. Голова его была переполнена полученной за день информацией и впечатлениями. «Москва, что чёртов слоёный пирог. И как мне здесь пристроиться, пока непонятно». То, что ни к чему хорошему, эта раздробленность не приведёт, он понимал. Но кто такой Игнат, чтобы вмешиваться в дела подобного уровня? мои раздумьями он миновал проходную. Уже поднимаясь по лестнице, Хасит услышал наверху разговоры. Бамбик коротко тявкнул, узнав голоса. Судя по смеху и шутливому тону, кто-то хорошо проводил время. Посмотрев вверх, он мгновенно узнал одну из сигнатур. Это был кот, военный, с которым Игнат ехал от аэропорта в Москву. Хасид был признателен ему за советы, которые хоть немного, но помогли понять, что тут и как. «О, Игнат!» Его шаги также услышали, и кот тут же узнал нового товарища. «Какие люди!» «Ещё раз привет!» — поздоровался Кенров. Он уже предвкушал отдых в своей комнате, но, судя по задору кота, Тот явно имел на него какие-то планы. Так оно и оказалось. «Ребят!» — кот обратился к двум товарищам, с которыми он курил на лестничной площадке. «Да вот же про него я рассказывал! Холод собственной персоной!» Хасид подошёл ближе, и ему тут же представили двух товарищей кота. «Игнат!» — обратился к нему кот. «Посиди с нами полчасика, мы так немного расслабляемся!» Хасид согласился. В конце концов, чем быстрее и полнее он вольётся, тем лучше будет. Да и в целом кот показался ему нормальным человеком. <свёздит> «А чего бы не посидеть?» — пожал плечами Игнат. Товарищи кота докурили, и все вместе они зашли в его комнату. Слюбопыстом оглядевшись, Игнат понял, что обстановка здесь не особо отличается от его собственной. Помимо совкового вида, помещение выглядело малообжитым. Кот сюда приходил только ночевать. Игнату предложили пиво, редкую вещь по нынешним временам, и отказываться он не стал. Под бокал пеновый ему начали рассказывать об особенностях работы в Москве. Хасит в ответ хотел было рассказать о происшествии в метро и побольше расспросить о мутантах, но не успел. Внезапно дверь приоткрылась, и в неё просунулась голова ещё одного военного. «Мужики, хорош тухнуть!» — усмехнулся он с заговорческим видом. «Разбавим нашу компанию обществом прекрасных женщин!» Его слова встретили с явным воодушевлением. Дверь распахнулась шире. Неизвестный вошёл, а вслед за ним и пара женщин также в военной форме. Увидев одну из них, кот вдруг напрягся, сбросив у себя всю расслабленность. «А это что здесь делают?» Нахмурился он, кивнув на брюнетку лет 30 со стрижкой каре. Холод в голосе кота мгновенно развел дружескую атмосферу. Разговоры стихли. Игнат с любопытством вгляделся в женщину, которая его товарищ испытывал явную неприязнь. Она выглядела довольно симпатичной и агрессии вроде бы не проявляла. Хасид на всякий случай идентифицировал её и сразу же понял, в чём проблема. Незнакомка обладала сразу тремя дарами ментального типа. Дар убеждения, который был у Игната, Дополнялся даром эмпатии и даром проницательности. «А что не так-то?» — не понял вопрос о военной, что привёл дам. «Это та, что Макса колола», — прорычал кот. «Дрянь с прокуратуры!» К этому времени атмосфера дружеских посиделок окончательно развеялась. Затихла музыка, играющая со смартфона. Все настороженно поглядывали на девушку. Но та лишь пожала плечами, как будто говоря... «Работа есть работа, что такого?» Сам Игнат особого беспокойства не почувствовал. Да, способности у дамы были опасные, но не для него, превосходящего её раза в четыре по уровню. Хотя, конечно, выбор направления развития был специфический и о многом говорил. Однако вечер определённо был испорчен и явно назревал скандал. Так как никакого интереса к участию в нём Игнат не испытывал, то он торопливо извинился перед новыми приятелями и покинул посиделки, чтобы не мешать. Этот день и так уже был слишком насыщен событиями. Неплохо было бы отдохнуть перед завтрашним».